Глава 1.6. Группа сейтлеров, бившаяся в Ярграде, поредела, а те, что остались, сражались из последних сил, удерживая пирамиду Ерилы. «Во славу древней крови отстоим данное нам творцами право на существование! Мы победим бесчестных предателей!» Слышался крик одного из аримийских командиров. Боевой клич, поднимающий мораль бесчисленным ящерам, сбегающим по лестнице и прыгающим со своих кораблей. Защитное поле не пропускало атмы и другие виды энергии в любом проявлении. Обстрел энергетическими зарядами был ему не страшен. Но аримейцы были способны заглушить выработку собственной атмы, поэтому спокойно проникали сквозь барьер. Я сам раз за разом приходилось очищать вершину пирамиды, чтобы отстоять оставшиеся спасательные капсулы. Наконец-то вернулось подразделение Апарта с искрами, воспользовавшись появлением более свежих седлеров. Аасы смогли остановить опустошителей и загрузить искры в капсулы. Командование ящеров озверело, заметив это, и яростной атакой попыталось помешать защитникам пирамиды, но это им не удалось. Пока шло общее отступление асов, Перун и сбили агрессора без пощады и усталости, но теперь тоже поднялись на вершину пирамиды к собратьям. Перун постоянно посматривал на пустой модуль, предназначенный Ирманту, переживая за него. Он видел, что происходит с храмом Нуны, но помочь не мог. Под натиском опустошителей и осознав факт вероятного провала ерманта судя по количеству врагов, проникших в храм темные пирамиды, Перун принял волевое и очень трудное решение покинуть планету. Баламир через общую систему связи требовал немедленно занимать места в капсулах. Если модули с людьми не покидали планету, то капсулы с асами и искрами должны были выйти на орбиту, пока корабль имел возможность их защитить и принять. Ведь отчаянных попыток Аремии поднять корабли становилось все больше. Еще раз осмотрев вершину соседней пирамиды, Пируну укрепился в своем решении. Странс включил обратную тягу. Заодно усилив силовую защиту спасательных модулей, все, кроме двух братьев, расселись и пристегнулись. В одной из капсул пустовало лишь два места. Барьеры над пирамидой света только сияли. Хотя бомбардировка прекратилась гораздо раньше. Рамы ящера разрушать не собирались. Бирун сам не знал, зачем тянет время, но продолжал выбирать цель за целью на пару с Велесом, пока все ждали и нервничали. Баламир пристально наблюдал за происходящим со своего кресла с помощью трех шустрых сфер, небольших юрких шпионов камер-сенсоров, работающих в любую погоду и на огромной дистанции. Асы и груз разместились в трех модулях, два из них были полностью готовы, и Транс дистанционно дистанционной инсценировал запуск возвращения. В Ярграде остались всего две капсулы, включая резервную, припасенную для смодея. Перун с Велесом переглянулись. Леший последний раз осмотрел вершину светлого храма, а его брат Темного и оба синхрона разочарованно отступили. Торопливо запрыгнули в капсулу и затворили дверь. Зайдя внутрь, Велес зацепился макушкой за низкий потолок, привычно поморщился, окинул взглядом вытянутый салон и опустился в кресло. Перун нажал пару кнопок на пульте управления, после чего тоже сел и пристегнулся. По ним несколько раз выстрелили, но экран выдержал. Велис уже успел крепко вцепиться в поручни, так как очень боялся летать. Он предпочел бы этому недолгому подъему рисковый прыжок через Ахарат. Полет до земли, сныряния в черную дыру, Велис называл худшим событием в своей жизни. Братья над ним посмеивались. Будто бы он не покидает землю, потому что боится возвращения, а не потому, что так сильно полюбил планету. Наконец модуль сорвался с места, устремившись обратно к своему носителю по самой длинной во вселенной веревке. Следуя настранс, спасательные капсулы с сейтлерами и искрами на борту продолжали отражать отдельные заряды. По последним модулям ящеры били с особым рвением из-за груза и неприязни. Асы убили многих опустошителей. Пассажиры в основном тревожились за себя. И только парт за единственного оставшегося на земле, за лидера сейтлеров, получив сигнал о возвращении двух спасательных ботов, Баламир нервно уставился на приборную панель в ожидании скорого прибытия двух других, а особенно того, что еще не взлетел. Но их пока не было. Бал нервно перебирал пальцами, сосредоточившись, и очень боясь пропустить точку невозврата, опасаясь, что наступит тот момент, когда ему придется стрелять по священному району города и надеясь каждой клеткой своего тела, что обойдется. Он очень надеялся на успех Ирманта, хотя при необходимости действовать его рука точно не дрогнула бы. Все три сферы для слежки сконцентрировали внимание на храме Нуны, но пока не приближались. Внешнее спокойствие было прервано громким сигналом. Третий модуль с Перуном и Велисом пропал с радара. Их сбили немногим позже старта. Виман Дракона совершил несколько четных выстрелов, после чего целенаправленно врезался в капсулу примерно в километре от земли. Атака была отчаянная. Ящер даже не пытался сбить объект меньшего размера боком или вроде того, чтобы спасти своих. Он просто взял его на таран. Обе машины, кувыркаясь, полетели вниз. Генерал Южен сорвался из-за провала на светлой пирамиде. Он устал довольствоваться докладами подчиненных и, пренебрегая безопасностью, снова спустился вниз на пике энергетического урагана, чтобы не прощелкать и темное капище. Впрочем, большого риска уже не было. В отсутствие управления межпланетный столб перешел к медленному отключению, а точнее, атмоснуна автоматически потекла на Землю. что в корне расходилось с замыслом Ирманта. Высокий чин Аремии хотел убедиться лично, что Арталеон не справится. Столб просто отключится, и орден сейтлеров не появится в храме в полном составе. Генерал был крайне упертым, сильным характером, и еще силен телом, а также имел увесистый багаж знаний. Маг, причем темный, драконы называли ему подобных чернокнижниками. По его крепким, но не совсем верным убеждениям, истинным считалось следующее — Заряженную искру асов невозможно повредить или уничтожить ни одним видом энергии или оружия, ибо у нее такое сопротивление, что не прикоснуться. А вероятность повреждения стержни или потери искр драконы учли и проработали. Сделали свою копию с образца, полученного путем множества махинаций задолго до начала войны. Южен-Шан и его армия вошли в храм Нуны. И им открылась воистину страшная картина. Арталион, распластанный на полу. Двигался лишь под воздействием невидимого энергетического пресса, смещающего тело то туда, то сюда. Его терзал непредставимый уму объем атмы, сосредоточенный в полукруге в центре установки, где он и упал. Вид живого существа в столь растерзанном состоянии напугал бы любого, даже самого хладнокровного. Ирман словно тряпкой елозил по луже собственной маны, расплавленной кожи, костей и крови. Статическое поле убивало жертву очень медленно и мучительно. И «Еще не все». «Нави обождет. Без всего лишь открывает нам глаза». Вновь прозвучал чей-то голос в сознании Ирманта. Орто почувствовал смерть. Она нежно напевала ему колыбельную. Он увидел себя со стороны. Но тут же его душу засосало в черную воронку. Артелион перестал ощущать себя частью мира или существом, способным чувствовать. Остались лишь мысли. А потом он отчетливо увидел крупный белый полупрозрачный кристалл. Пустой сосуд, валяющийся на куче красного песка где-то далеко, на выжженной мертвой планете. Картинка сменилась. Орто увидел кристалл поменьше, темнее самого черного цвета. Ортолеон хорошо знал именно этот камень. Он видел кристалл раньше. Более того, владел им почти всю свою жизнь. Это был прощальный подарок отца. Ирмантианская звезда. Так его назвал родич перед своим исчезновением. то был самый крупный из когда-либо встречавшихся ему антрацитов, или осмодейских искр. Ортолеон никому его не показывал и всегда носил кристалл на шее внутри медальона, а иногда убирал его за пояс в специальный карман. Одежда и ремешок были сотканы из затвердевшей атмы высокой плотности. Только сильнейшие эрманты могли позволить себе сотворить нечто подобное. Ортон напрягся и пошевелился, а медальон раскрылся, и осколок звезды выкатился. Тут же невидимая сила притянула его в центр груди умирающего. Вокруг тела начала собираться ирмантианская мана, свежая, из тела и уже вытекшая, что потянулась с пола обратно к источнику, словно обратив процесс спять. Осколок собрал нужное и сам превратился в источник, причем неисчерпаемый. Атма начала бурно изливаться наружу, и пресс, который давил на тело ирманта, внезапно исчез. Темная атма покрыла арталиона с ног до пят. Раны и ссадины постепенно заполнились маной. заменяющей плоти кожный покров. Даже кости восстановились. Плохо было лишь то, что атма обжигала ничуть не меньше, чем прежде энергетические разряды, причиняя невыносимые страдания. В какой-то момент Арталион понял, что вернулся, что вновь ощущает себя живым, а вскоре и вновь овладел телом. Память и восприятие происходящего не пострадали, а напротив усилились. Отсутствуя всего несколько минут, он будто много лет попутешествовал по Вселенной, разом презрев и узнав много тайн, пережил небывалое и обогатился духовно. Его рассудок словно прошел обновление, внеплановый несанкционированный апгрейд, объединивший в себе всю боль и память осмодейского вида, включая происходящее на дроде в реальном времени. Хотя на подобное способны были разве что светочи, и то немногие. Ирмант не открывал глаз, однако видел все вокруг. Но как в густом тумане, когда, чтобы что-то рассмотреть, надо напрячься. Встать или пошевелиться не получалось. Орта было попробовал заговорить, но ему и это не удалось. И только высшая цель отомстить заставляла его не обращать внимания на боль. И вдруг тело Ирманта начало светиться изнутри. Ярче всего светились глаза, а также раны и порезы. Но сияние пробивалось даже сквозь маляной слой атмы, что придавало Ирманту некое сходство с раскаленной лампочкой, обритой черной краской. Выделяемая телом Ирманта субстанция смешивалась с его темно-голубой кровью, но процесс постепенно сходил на нет. Мана уже сочилась отдельными каплями, скатывающимися на пол и сжигающими верхние слои центрального гранита, моментально превращая его в пепел, а из глаз потекли кровавые слезы, оставляющие на щеках борозды. Он не плакал. Это был естественный физический процесс. Ящерам в зале показалось, что осмодей сейчас лопнет, не выдержав такого перенапряжения. Командующий наступлением генерал мельком оглядел свою свиту. Его сопровождала дюжина личных телохранителей, отрекшиеся, золотые драконы и три десятка опустошителей, Генерал выбрал лучшего из золотых чемпиона боев на арене и отдал приказ подойти и прервать страдания Ирманта, а заодно и ритуал, передающий атму на землю. Ведь вся присланная энергия доставалась победителям Аремии. Шан хорошо понимал, что у асов был какой-то план. Но раскусить их замысел он не смог. Однако ощущал необходимость остановить Ахарат, перестраховаться. Умудренный жизнью и практичный старый дракон здраво оценивал свои силы. Будучи темным магом, он умел управлять мглой, подобно Асмодеям. но не собирался сам вступать в поединок. Вдруг слабость рога подложна. Лет пятьсот назад по молодости очень может быть, но не сейчас. Чемпион драконов был гораздо крупнее сородичей и выглядел очень внушительно. Около двух метров ростом, облаченный в тяжелую кольчугу, плетенную мелким звеном, вооруженный двумя клинками, он не проиграл еще ни в одном поединке. Приближаясь к Арталиону, я вел себя уверенно, на ходу прикидывая, как ему проще разделаться с Эрмантом, ударить сердце. «разрубить тело или отрезать голову». Аремеид спокойно двигался сквозь силовой ураган, но в плазменное поле входить не стал. А остановился около запертого в неподвижном теле врага, нависнут над ним горой. Глаза Арта Леона сомкнулись после того, как он потерял контроль над охаратом, и энергия столба ринулась его тела. Придя в себя после частичного отключения, Ирмант прекрасно чувствовал, что происходит вокруг. Пережив одну смерть и вплотную подойдя ко второй, Сейтли расходовал последние физические силы на то, чтобы поднять веки. Но они были как пудовые. Боли больше не было. Но даже ей он именно сейчас был бы рад. Осознав безуспешность попытки, Орта решил сменить тактику и просто поддаться слепой ярости и мрачным агрессивным порывам. Все святое и светлое покинуло его разум. Это решение быстро оправдалось. Ирмант постепенно обретал возможность распоряжаться физической оболочкой. Он открыл глаза, но мутная пелена не исчезла. Все оставалось в густом тумане. В то же время злоба медленно глушила его рассудок. Еще и поспешить стоило. Ахарат, пусть и очень медленно, но терял тот заряд, что Орта накопил с огромным трудом. Но у тебя и морда!» — выдаил с трудом, разжав челюсти Орталион, только прозрев и сразу напоровшись взором на врага. Впрочем, получилось лишь прошипеть, чуть не захлебнувшись кровью, забившись у глотку. В итоге Орта лишь продемонстрировал собственную беспомощность. Ирманта ощутил прошедший по всем его мышцам импульс, знаменующий возврат реакции организма и создания нервной системы. Первое, что он сделал, выдаю наглую, вызывающую ухмылку, хоть и давшуюся ему с большим трудом. Ящер сразу засек эту выходку и принял ее за личное оскорбление или заброшенный без слов вызов, дождавшись одобрительного кивка генерала. Он сформировал из собственной атмы копье с длинным зазубренным наконечником и собрался было ступить в темную лужу атмы, ведомой неумудренной провокации Ирманта, но не решился. Черная атма, которую извергал антрацит, поднялась по одной из трех искр и обволокла ее тягучей пленкой, медленно застывающей и густеющей. Свечение искры начало тускнеть. Не сообразительному ящеру пришло в голову подождать. Атма продолжала свою работу. Затянула оставшиеся кристаллы и принялась за модель Земли. Она стабилизировала атму Ахарата. подавив ее у источников и ограничив внутри энергоносителей. Система возобновила нормальный процесс сбора потока. А вот выбросы в разрушенной части храма все еще продолжались. Впрочем, и поток из звездного кристалла продолжал распространяться по залу. Артальон не управлял этой маной. Она действовала самостоятельно. Плохо только, что она компенсировала действия плазмы, задержавшей ящера. А он воспользовался этим. Аремиид занес копье. И силой воткнул его в грудь Ирманта, прямо в бурлящий источник атмы. Истечению черной жижи это не помешало. А вот наконечник в теле застрял. Дракон несколько раз дернул его, но вытащить не получилось. От удара тело Арталиона дернулось. Мышцы резко сократились. Судорога пробежала по всем конечностям, аж до пальцев ног. Разум Ирманта в раз очистился, а четкое зрение восстановилось. Он громко захрипел, делая глубокий жадный вдох. осознавая, что не дышал с того момента, как упал на пол. Вместе с этим вернулась и боль. Кожа горела, будто ее солнцем обожгло. Но Эрманта -то это только порадовало. Он понял, что вернулся окончательно. орто уставился на аримийца и пошевелился, чуть согнув колени и локти, будто собирался встать. Ящер запаниковал. Мало ему было застрявшего в теле врага оружия. Так тут еще этот сверлящий взор. «Что же ты? В голову бить нужно было!» Более-менее внятно произнес Ирман с упреком на чистом аремейском глядя на ошарашенного ящера. Ящер не сразу сообразил, что делать дальше, но отвага помогла ему преодолеть ступор. Вопреки доводам разума, который советовал отступить, аримиец выхватил саблю и рассек шею лежащего врага. Однако все прошло не совсем так, как он планировал. Прямо перед ударом все тело ниже подбородка надулось пузырем, лопнувшим от удара, как воздушный шар. Только вместо воздуха из него вырвалось облако пепла, Пепельная мана Ирманта осела на здоровяке ящеры плотным слоем, и сразу же начался процесс тления. Ящер закричал и отскочил от Бросил меч и схватился за лицо. Не устоял и упал на пол. Повезло, что не в черную лужу. Хотя, какое тут везение.